А в детских садах ребятишки под руководством воспитательниц хором поют такую песенку-считалочку. А ту-ту-ту-ту-ту, ха-ра-вим-яму-ту. Вот точный перевод второй строчки. Пусть арабы умрут. Согласитесь, читатель, не так уж сильно отличается эта песенка от тех, какие при нацистском режиме заставляли распевать германских школьников про евреев. Таня, дочка Клары Разенталь, как-то возвращаясь из школы, тут же начала зубрить стихотворение. Мать удивилась. К тому времени она уже знала, что израильские педагоги не очень-то жалуют поэзию. Какое же стихотворение учительница приказала Тане выучить на зубок к следующему дню заглянув в учебник, мать ужаснулась. Это был набор зарифмованных лозунгов, призывавших истреблять арабов. А вывод категорически ясный: пока рядом с тобой живут арабы, ты не будешь знать спокойной жизни. В письмах из Израиля родным, живущим в Советском Союзе и других социалистических странах, самая запретная тема Это здешняя ненависть к арабам Александру Шапашнику, ранее работавшему в Одессе рубщиком мяса, сохнутовец пригрозил: "Я знаю, ты много себе позволяешь в письмах. Запомни и скажи другим, за одну строчку о притеснениях арабов вы тут же узнаете какая-то прелесть наручники. Будет лучше, если ты напишешь, как спокойно живётся у нас арабам". Иногда новоприбывшие всё-таки рискуют откровенно заговорить на эту зловещую тему с людьми, неспособными, по их мнению, на донос. Отважился на это и Марк Исаакович Перельштейн, приехавший из Узбекистана и получивший сравнительно приличную работу в Диллонской транспортной конторе. Он спросил своего сослуживца несказанно гордящегося перед олим тем, что родился на израильской земле. Евреи столько выстрадали из-за разгула гитлеровского расизма. Неужели вы совсем потеряли совесть и смеете подходить к арабам с российскими мерками? Сослуживец вопреки ожиданиям Брилштейна не вскипел, не стал пугать его разоблачением недостойных истинно израильтянина взглядов, а терпеливо словно непонятному школьнику попытался растолковать ему ты ошибаешься какие же мы расисты если признаём даже чёрных ты же видишь вокруг себя сефардов этих чернокожих евреев похожих на скотов как они тупы как недоразвиты Видит Бог, иногда просто не хватает сил сдержать себя и не заехать в морду ту поголовому Сефарду, у которого столько же разума, сколько у Буйвола. Но приходится быть терпеливыми. Приходится, скрепя сердце, даже понемножку им помогать. Мы не ограничиваем для них въезд в наше государство. Потому что они хотят быть полезными нам, хотят в меру своих жалких силенок, помочь нам укреплять Израиль. И так как мы ещё пока не Америка, и у нас для самой поганой работы ещё нет своих пуэрториканцев, мы стараемся приобщить сефардов к нашей стране, блага не довольствуются малым. Иное дело арабы. Мы знаем только, что они наши исторические враги. Мы не верим, что в их среде могут вырасти прогрессивные люди. Я б лучше умер, чем согласился пойти к арабскому врачу. Нам и арабам вместе на земле тесно. Либо мы, либо они. Сионистам, к счастью, не удалось привить всем жителям Израиля такие откровенно звериные взгляды. К тому же, Перельштейну Один пожилой ватик, бухгалтер по профессии, сын которого был ранен в шестидневной войне, с возмущением говорил: "Читаю о гитлеровских лагерях смерти, где истребляли евреев, и с ужасом убеждаюсь, что для живущих у нас арабов мы не намного человечнее гитлеровцев".